Глава четвертая «Кто позволил себе эту дьявольскую шутку? Схватить его и сорвать с него маску, чтобы мы знали, кого нам поутру повесить на крепостной стене?» Эдгар Аллан По «Я купил позавчерашнюю правду, выпил газированной воды и устроился на скамье в садике в тени доски почета». Было одиннадцать часов. Я внимательно просмотрел газету. На это ушло семь минут. Тогда я прочитал статью о гидропонике, фильетонах о пугах и большое письмо рабочих химического завода в редакцию. Это заняло всего-навсего двадцать две минуты. «Не сходить ли в кино?» — подумал я. «Но козыру я уже видел». Один раз в кино и один раз по телевизору. Тогда я решил попить воды, сложил газету и встал. Из всей старухиной меди в кармане у меня остался всего один пятак. Пропью, решил я, выпил воды с сиропом, получил копейку сдачи и купил в соседнем ларьке коробок спичек. Больше делать мне в центре города было решительно нечего. И я пошел, куда глаза глядят, в неширокую улицу между магазином номер два и столовой номер одиннадцать. Прохожих на улице почти не было. Меня обогнал большой пыльный грузовик с грохочущим трейлером. Шофер, высунув в окно локоть и голову устало, смотрел на булыжную мостовую. Улица, понижаясь, круто заворачивала направо, У поворота рядом с тротуаром торчал из земли ствол старинной чугунной пушки, дуло ее было забито землей и окурками. Вскоре улица кончила с обрывом к реке. Я посидел на краю обрыва и полюбовался пейзажем, затем перешел на другую сторону и побрел обратно. «Интересно, куда девался тот грузовик?» — подумал вдруг я. Спуска с обрыва не было. Я стал оглядываться, ища ворота по сторонам улицы, и тут обнаружил небольшой, но очень старинный дом, стиснутый между двумя угрюмыми кирпичными лабазами. Окна нижнего этажа его были забраны железными прутьями и до половины замазанным мелом. Дверей же в доме вообще не было. Я заметил это сразу, потому что вывеска которую обычно помещают рядом с воротами или рядом с подъездом, висела здесь прямо между двумя окнами. На вывеске было написано ссср ничего Я отошел на середину улицы. Да, два этажа по десяти окон и ни одной двери. А справа и слева вплотную лабазы. ничего подумал я. Научно-исследовательский институт «Чаво? В смысле, чего? Чрезвычайно автоматизированной вооруженной охраны? Черных ассоциаций Восточной океании? Избо на курногах, подумал я, музей этого самого ничего. Мои попутчики, наверное, тоже отсюда. И те в чайной тоже». С крыши здания поднялась стая вороны с карканьем, закружилась над улицей. Я повернулся и пошел назад на площадь. «Все мы наивные материалисты», — думал я. «И все мы рационалисты. Мы хотим, чтобы все было немедленно объяснено рационалистически, то есть сведено к горсточке уже известных фактов. И ни у кого из нас не нагруж диалектики». Никому в голову не приходит, что между известными фактами и каким-то новым явлением может лежать море неизвестного. И тогда мы объявляем новое явление сверхъестественным и, следовательно, невозможным. Вот, например, как бы Мэттер Монтескьё принял сообщение об оживлении мертвеца через 45 минут после зарегистрированной остановки сердца? В штыки бы, наверное, принял. Так сказать, в богинеты. Объявил бы это обскурантизмом и поповщиной. Если бы вообще не отмахнулся от такого сообщения. А если бы это случилось у него на глазах, то он оказался бы в необычайно затруднительном положении. Как я сейчас, только я привычней. А ему пришлось бы либо счесть это воскрешенье жульничеством, либо отречься от собственных ощущений, либо даже отречься от материализма. Скорее всего, он счел бы воскрешение жульничеством. Но до конца жизни воспоминание об этом ловком фокусе раздражало бы его мысль, подобно соринке в глазу. Но мы-то дети другого века. Мы всякое повидали, и живую голову собаки, пришитую к спине другой живой собаки, и искусственную почку, величиной со шкаф, и мертвую железную руку, управляемую живыми нервами и людей, которые могут небрежно заметить, это было уже после того, как я скончался в первый раз. Да, в наше время у Монтескьо было бы немного шансов остаться материалистом. А вот мы остаемся и ничего. Правда, иногда бывает трудно, когда случайный ветер вдруг доносит до нас через океан неизвестного странные лепестки с необозримых материков непознанного. И особенно часто так бывает когда находишь не то, что ищешь. Вот скоро в зоологических музеях появятся удивительные животные. Первые животные с Марса или Венеры. Да, конечно, мы будем глазеть на них и хлопать себя по бедрам, но ведь мы уже давно ждем этих животных. Мы отлично подготовлены к их появлению. Гораздо более мы были бы поражены и разочарованы, если бы этих животных не оказалось, или они оказались бы похожими на наших кошек и собак. Как правило, наука, в которую мы верим, и зачастую слепо, заранее и задолго готовит нас к грядущим чудесам. И психологический шок возникает у нас только тогда, когда мы сталкиваемся с непредсказанным. Какая-нибудь дыра в четвертые измерение или биологическая радиосвязь, или живая планета. Или, скажем, изба на куриных ногах. А ведь прав был Горбонос и Роман. Здесь у них очень, очень и очень интересно. Я вышел на площадь и остановился перед киоском с газированной водой. Я точно помнил, что мелочи у меня нет, и знал, что придется разменивать бумажку, и уже готовил заискивающую улыбку, потому что продавщицы газированной воды терпеть не могут менять бумажные деньги — как вдруг обнаружил в кармане джинсов пятак. Я удивился и обрадовался, но обрадовался больше. Я выпил газированной воды с сиропом, получил мокрую копейку с и поговорил с продавщицей о погоде. Потом я решительно направился домой, чтобы скорее покончить с ЕУ и ТО и заняться рационал-диалектическими объяснениями. Копейку я сунул в карман, и остановился, обнаружив, что в том же кармане имеется еще один пятак. Я вынул его и осмотрел. Пятак был слегка влажный, на нем было написано «пять копеек 1961», и цифра шесть была замята неглубокой выщербленкой. Может быть, я даже тогда не обратил бы внимания на это маленькое происшествие, если бы не то самое мгновенное ощущение, уже знакомое мне. Будто я одновременно стою на проспекте мира и сижу на диване, тупо разглядывая вешалку. И так же, как раньше, когда я тряхнул головой, ощущение исчезло. Некоторое время я еще медленно шел рассеянно, подбрасывая ловя пятак. Он падал на ладонь все время решкой и пытался сосредоточиться. Потом я увидел гастроном, в котором утром спасался от мальчишек и вошел туда. Держа пятак двумя пальцами, я направился прямо к прилавку, где торговали соками и водой, и без всякого удовольствия выпил стакан без сиропа. Затем, зажав сдачу в кулаке, я отошел в сторонку и проверил карман. Это был тот самый случай, когда психологического шока не происходит. Скорее я удивился бы, если бы пятака в кармане не оказалось. Но он был там. Влажный. 1961 года с выщербленкой на цифре 6. Меня потолкнули и спросили, не сплю ли я. Оказывается, я стоял в очереди в кассу. Я сказал, что не сплю, и выбил чек на три коробка спичек. Встав в очередь за спичками, я обнаружил, что пятак находится в кармане. Я был совершенно спокоен. Получив три коробка, я вышел из магазина, вернулся на площадь и принялся экспериментировать. Эксперимент занял у меня около часа. За этот час я десять раз обошел площадь кругом, разбух от воды, спичешных коробков и газет, перезнакомился со всеми продавцами и продавщицами и пришел к ряду интересных выводов. Пятак возвращается, если им платить. Если его просто бросить, обронить, потерять, он останется там, где упал. Пятак возвращается в карман в тот момент, когда сдача из рук продавца переходит в руки покупателя. Если при этом держать руку в одном кармане, пятак появляется в другом. В кармане, застегнутом на молнию, он не появляется никогда. Если держать руки в обоих карманах и принимать сдачу локтем, то пятак может появиться где угодно на теле. В моем случае он обнаружился в ботинке. Исчезновение пятака с тарелочки с медью на прилавке заметить не удается, Среди прочей меди-пятак сейчас же теряется, и никакого движения в тарелочке в момент перехода пятака в карман не происходит. Итак, мы имели дело с так называемым неразменным пятаком в процессе его функционирования. Сам по себе факт неразменности не очень заинтересовал меня. Воображение мое было потрясено прежде всего возможностью внепространственного перемещения материального тела. Мне было совершенно ясно, что таинственный переход пятака от продавца к покупателю представляет собой не что иное, как частный случай пресловутой нуль-транспортировки, хорошо известный любителям научной фантастики также под псевдонимами «гиперпереход», «репогулярный скачок», «феномен тарантоги». Открывающиеся перспективы были ослепительны. У меня не было никаких приборов. Обыкновенный лабораторный минимальный термометр мог бы дать очень много, но у меня не было даже его. Я был вынужден ограничиваться чисто визуальными, субъективными наблюдениями. Свой последний круг по площади я начал, поставив перед собой следующую задачу. Кладя пятак рядом с тарелочкой для мелочи и, по возможности, препятствуя продавцу смешать его с остальными деньгами до вручения сдачи, проследить визуально процесс перемещения пятака в пространстве, одновременно пытаясь хотя бы качественно определить изменение температуры воздуха вблизи предполагаемой траектории перехода. Однако эксперимент был прерван в самом начале. Когда я приблизился к продавщице мани, меня уже ждал тот самый молоденький милиционер в чине сержанта. «Так», — сказал он профессиональным голосом, Я искательно посмотрел на него, предчувствуя недоброе. «Попрошу документики, гражданин», — сказал милиционер, отдавая честь и глядя мимо меня. «А в чем дело?» — спросил я, доставая паспорт. «И пятак попрошу», — сказал милиционер, принимая паспорт. Я молча отдал ему пятак. Маня смотрела на меня сердитыми глазами. «Милиционер оглядел пятак и, произнеся с удовлетворением, — ага». Раскрыл паспорт. Паспорт он изучал, как библиофил изучает редкую инкунабулу. Я томительно ждал. Вокруг медленно росла толпа. В толпе высказывались разные мнения на мой счет. «Придется пройти», — сказал, наконец, милиционер. «Мы прошли. Пока мы проходили, в толпе сопровождающих было создано несколько вариантов моей нелегкой биографии». И был сформулирован ряд причин, вызвавших начинающиеся со всех на глазах следствия. В отделении сержант передал пятак и паспорт дежурному лейтенанту. Тот осмотрел пятак и предложил мне сесть. Я сел. Лейтенант небрежно произнес «Сдайте мелочь» и тоже углубился в изучение паспорта. «Я выгреб из кармана медики». «Пересчитай, ковалёв сказал лейтенант, и, отложив паспорт, стал смотреть мне в глаза. «Много накупили?» — спросил он. «Много», — ответил я. «Тоже сдайте», — сказал лейтенант. Я выложил перед ним на стол четыре номера позавчерашней «Правды», три номера местной газеты «Рыбак», два номера литературной газеты, восемь коробков спичек, шесть штук ирисок «Золотой ключик» и уцененный ёршик для чистки «Примуса». — Воду сдать не могу, — сказал я сухо, — пять стаканов с сиропом и четыре без сиропа. Я начал понимать, в чем дело, и мне было чрезвычайно неловко и муторно при мысли, что придется оправдываться. — Семьдесят четыре копейки, — товарищ лейтенант доложил юный Ковалев. Лейтенант задумчиво созерцал кучу газет из печешных коробков. «Развлекались или как?» — спросил он меня. «Или как?» — сказал я мрачно. «Неосторожно», — сказал лейтенант, — «неосторожно, гражданин». «Расскажите». Я рассказал. В конце рассказа я убедительно попросил лейтенанта не рассматривать мои действия, как попытку скопить денег на Запорожец. «Уши мои горели». Лейтенант усмехнулся, а почему бы и не рассматривать? Осведомился он, были случаи, когда накапливали. Я пожал плечами. Уверяю вас, такая мысль не могла бы прийти мне в голову. А, то есть, что я говорю, не могла бы, она действительно не приходила. Лейтенант долго молчал. Юный Ковалев взял мой паспорт и снова принялся его рассматривать. — Даже как-то странно предположить, — сказал я растерянно. «Совершенно бредовая затея! Копить по копейке!» Я снова пожал плечами. «Тогда уж лучше, как говорится, на паперте стоять!» «С нищенством мы боремся!» — значительно сказал лейтенант. «Ну, правильно! Ну, естественно! Я только не понимаю, при тут я, и...» Я поймал себя на том, что очень много пожимаю плечами и дал себе слово впредь этого не делать. Лейтенант снова изнуряюще долго молчал, разглядывая пятак. «Придется составить протокол», — сказал он наконец. Я пожал плечами. «Пожалуйста, конечно. Хотя...» Я не знал, что, собственно, «хотя». Некоторое время лейтенант смотрел на меня, ожидая продолжения. Но я как раз соображал, под какую статью Уголовного кодекса подходят мои действия, — И тогда он придвинул к себе лист бумаги и принялся писать. Юный Ковалев вернулся на свой пост. Лейтенант скрипел пером и часто со стуком макал его в чернильницу. И я сидел тупо, рассматривая плакаты, развешанные на стенах, и вяло размышлял о том, что на моем месте Ломоносов, скажем, схватил бы паспорт и выскочил в окно. «В чем, собственно, суть?» — думал я. «Суть в том, чтобы человек сам не считал себя виновным». В этом смысле я не виновен. Но виновность, кажется, бывает объективная и субъективная. И факт остается фактом. Вся эта медь в количестве 74 копеек юридически является результатом хищения произведенного с помощью технических средств, в качестве каковых выступает неразменный пятак». «Прочтите и подпишите», — сказал лейтенант. «Я прочел». Из протокола явствовало, что я ниже подписавшийся привалов АИ. «Неизвестным мне способом вступил в обладание действующей моделью неразменного пятака образца ГОСТ-71862 и злоупотребил ею, что я, ниже подписавшийся привалов АИ, утверждаю, будто действия свои производил с целью научного эксперимента без каких-либо корыстных намерений, что я готов возместить причиненные государству убытки в размере 1 рубля 50 копеек» что я наконец в соответствии с постановлением Соловецкого горсовета от 22 марта 1959 года передал указанную действующую монельно-разменного пятака дежурному по отделению лейтенанту Сергеенко у-у и получил взамен пять копеек в монетных знаках имеющих хождение на территории Советского Союза я подписал Летенант сверил мою подпись с подписью в паспорте, еще раз тщательно пересчитал медики, позвонил куда-то с целью уточнить стоимость рисок и примусного ёршика, выписал квитанцию и отдал мне ее вместе с пятью копейками в монетных знаках, имеющих хождение. Возвращая газеты, спички и конфеты ёршик, он сказал, «А воду вы, по собственному вашему признанию, выпили» и того с вас восемьдесят одна копейка с гигантским облегчением я рассчитался лейтенант еще раз внимательно пролистав вернул мне паспорт можете идти гражданин привалов сказал он и впредь будьте осторожнее вы надолго в соловце завтра уеду сказал я вот до завтра и будьте осторожнее. — Ох, постараюсь, — сказал я, пряча паспорт. Затем, повинуясь импульсу, спросил, понизив голос, — а Скажите мне, товарищ лейтенант, вам здесь в Соловце не странно? Лейтенант уже давно смотрел какие-то бумаги. — Я здесь давно, — сказал он рассеянно. Привык.